Инна Гов, Совсем новая жена. Читает Анастасия Болотина. Коротко о себе. Писать о себе значит оглядываться. «Напишите о себе», — говорил Константин Георгиевич Полстовский каждому из своих студентов, — «о том, почему вы стали писать. Мы впервые оглядывались на себя. Это было давно. С тех пор желание оглянуться...» Вспомнить, разобраться в себе самой возникало не раз. Это не ностальгическая проза. Я оглядываюсь не за тем, чтобы вернуться. Я хочу запечатлеть в памяти то, что уже позади. И еще ориентироваться на местности, свериться с компасом своей души. Писатель обязан своей биографии, он зависим от нее, от суммы впечатлений детства и юности, от того, Как он прожил зрелые годы, с кем общался, дружил, какие книги встретил на своем пути. Я не была литературным ребенком, хотя сочинять начала очень рано. Знаю это из записей мамы, которая некоторое время вела нечто вроде дневника, мне посвященного. Предназначалось это, естественно, для семейного архива. Никто в семье не прочил меня в писатели. Да и сама я уже позднее. Школьные годы, продолжая сочинять, испытывая по временам прилив истинного вдохновения, от которого жарко пылали щеки, вдохновение не вмещавшегося в строчки неумелых стихов, я всегда сердилась, когда мне предсказывали будущее писателя. Ведь писатель, мнилась тогда мне, только описывает чью-то яркую жизнь. Я даже придумала отповедь «хочу сама жить так, чтобы писали обо мне». Довоенное небо сияло над головой. Довоенное солнце слепило глаза. Было время подвигов и рекордов. Время песен и маршей. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Кем я только не хотела стать? И капитаном дальнего плавания, и астрономом, и кинорежиссером. Только не писателем. Нет, я не была литературным ребенком не посещала литературные кружки, где соревновались вундеркинды, а иных и печатали. В нашей семье любили книги, но не собирали их, не хранили в книжных шкафах. Я даже не помню книжных шкафов или полок. Книги жили вместе с нами. Они были везде – в нижних отделениях высокого резного буфета, на письменном столе отца, у бабушки на диване. Старинная энциклопедия с папиросной бумагой над цветными вклейками. Дореволюционные издания Пушкина, Гоголя, Крылова. С ними знакомила меня бабушка, Софья Яковлевна. Родители много работали. Бабушка вела в доме хозяйство и воспитывала меня между делом. Замечу, это очень важно, когда воспитывают между делом, не ставя целью самое воспитание. Человек растет как бы вольно. Детство бабушки прошло в Сумах, под Полтавой, в семье инженера. Но она впитала в себя наряду с культурой, знанием иностранных языков и тот сельский быт, что ее окружал с малых лет. А как она пела украинские песни? Ей обязана я складом своего характера, тем эмоциональным зарядом, который несу через всю свою жизнь». Я тоже родилась на Украине, в Харькове. С этим городом связаны первые впечатления детства. Приходилось бывать в самых глухих отдаленных украинских селах. Отца командировали туда врачом, и мы ездили с ним. До сих пор испытываю волнение при виде беленой хаты с подсолнухами и мальвами за невысоким тыном. И беспредельного поля рослых золотых колосьев. Война, отняв родной дом, одарила меня второй моей родиной, Сибирью. Навеки связала мое сердце с Томском, с его старинными гористыми улицами, в ту пору еще часто с деревянными мостками, с его неоглядной стальной томью. Военный госпиталь. Школа, где занятия шли в три смены. Завод «Красный богатырь», эвакуированный сюда из Москвы. Конвейер. Мы делали противогазы. Запах резины и талька. Война. Время потерь. Люди теряли кровь, теряли на перепутьях друг друга, иногда навеки, теряли жизнь. Желание писать об этом пришло как единственный способ сохранить, собрать, обрести утерянное, оживить погибшее. Писать. И я писала, не думая стать писателем, писала, чтобы сохранить. Глаза тяжело тяжелораненого. Деревянное крыльцо в четыре ступеньки. Пряный аромат черемух в ночном воздухе. Ощущение внезапной радости, словно окликнул в толпе родной голос. Многие, чья юность совпала с войной, говорят, что писателями их сделала война. Тоже могу сказать и я. В литературный институт я поступала со стихами. Потом стала писать прозу начала с повестей, позже увлек жанр рассказа. Рассказ – это сжатая пружина, он таит в себе многие жанры, он требует от автора дисциплины. Единственно необходимой отточенной фразы. «Вы давно доросли до романа», сказала мне когда-то Вера Федоровна Панова. «Я считаю, что после своих более крупных вещей доросла до рассказа». Но и эти рамки – показались однажды тесными. Овладев формой письма, я избрала более свободную манеру, включила в повествование свои размышления об увиденном и пережитом. Так возникли рассказы эссе, а также рассказы исследования. Так возникла повесть воспоминаний «Превращение». Я дорожу свободой письма, к которой пришла не сразу. Для меня это возможность близкого общения с моим читателем. Возможность разговора, который мог бы состояться за дружеским столом или в купе вагона дальнего следования. Читатель в чем-то согласится со мной, с чем-то поспорит, задумается, вспомнит свое. Главное, чтобы встреча состоялась. Пусть одной из таких встреч станет эта книга. Иннагов, Москва, декабрь 1985 года.